ЧАСТЬ ВТОРАЯ Вторая часть книги. Почему именно здесь я решил провести эту черту? Биография Есенина, если взглянуть на воспоминания письма и другие материалы, очень четко делится на два этапа. До заграничного турне и после. Полтора года близкие поэты не знали, что происходит с ним, а в тех письмах, что он писал на родину, скрывалось очень многое. Это расставание с Есениным на столь длительный срок очень сильно повлияет на дальнейшую оценку личности поэта его современниками. После смерти Сергея Есенина будут написаны десятки воспоминаний, и почти во всех мемуарах в одном и том же месте имеется разделение в описании. Мемуаристы заканчивали свои воспоминания на отъезде и с красной строки продолжали писать уже о встрече после приезда. Практически все описания похожи друг на друга. Друзья провожали амбициозного, имевшего планы на жизнь поэта, а встретили издерганного, психологически надломленного и уставшего человека. И если год назад его надломленное состояние замечала Лола Киннелл, то по возвращении эмоционально истощенного поэта уже видят все. Лев Повицкий. Из-за границы Есенин вернулся раздраженный и злой. Участились его скандальные выходки в ресторанах и пивных Москвы. А вот как первую после приезда встречу описывает Всеволод Рождественский. Есенин радостно обнимал приятелей. Лицо его озарилось почти ребяческим восторгом. И только тогда, когда он подвинулся ближе к свету, стало ясно, как разительно изменился он за эти годы. На нас глядело опухшее, сильно припудренное лицо, глаза были мутноваты и грустны. Меня поразили тяжелые есенинские веки и глубоко прорезанные складки около рта. Раньше этого не было. Выражение горькой усталости не покидало Есенина ни на минуту. даже когда он смеялся или оживленно рассказывал что-нибудь о своих заграничных странствиях. Когда в пылу разговора он вытащил из кармана свежую коробку папирос и попытался разрезать бандероль острием ногтя, руки его настолько заметно дрожали, что кому-то из присутствующих пришлось прийти ему на помощь. Есенинавет Анатолий Панфилов в 1968 году записал, а позже опубликовал рассказ Маргариты Коненковой, видевшей Есенина в августе 1923 года. Когда он снова появился у нас после возвращения из-за границы, у меня сжалось сердце. Контраст был ужасный. Волосы какие-то приглаженные, губы ярко помазанные губной помадой, американский костюм, который топорщился на нем, лакированные штиблеты средь бела дня. Он был словно поленявший. Дядя Григорий, Григорий Александрович Карасев, дворник и одновременно помощник Сергея Тимофеевича в мастерской, сказал ему с огорчением, как же ты побурел. Сергей Тимофеевич Колинков, русский художник, скульптор, муж Маргариты Ивановны. Большинство современников, близко знавших поэта, стали замечать двойственность его натуры. Каждый из них видел перед собой одного, искреннего, любящего, доброго Есенина, а второй Есенин был злым, угрюмым, способным резко оскорбить без всякой причины. Он стал крайне нетерпимым к критике. Многие друзья и раньше замечали у него калейдоскоп настроений. но после возвращения эта черта стала более явной. Именно этот резкий перепад в оценке личности Есенина его современниками и побудил меня разделить книгу на две части именно здесь. Да, именно заграничное турне прочертило линию жизни поэта на «до» и «после». Вторая часть жизни Есенина уже не будет нести в себе радости и того юношеского задора, которым душа поэта была полна до его длительного отсутствия в России. После возвращения на родину начнутся месяцы беспробудного пьянства, скандалы, уголовные дела и расставания с близкими друзьями. Все это будет следствием разрушения в Есенине идеализированного образа себя, который невротически формировался с раннего детства как компенсаторный механизм детской травмы. Глава 1. Первые месяцы после возвращения. Августовская Москва. Первые месяцы на родине будут сложными для Есенина. За полтора года он растерял многие связи, которые теперь предстоит восстановить. Да и новые знакомства тоже не помешают. Ведь ему все-таки нужно штурмовать литературный Олимп. Раз уж он не стал первым поэтом мира, то хоть в России прочно завоюет лидерские позиции. Москву Есенин впервые видит 3 августа 1923 года. На следующий же день с Дункан и детьми из ее школы поэт отправляется под Марафоминск, и окончательно возвращается в Москву 7 числа. Его возвращение встречается чрезмерным любопытством друзей и знакомых. Всем интересно услышать о той железобетонной цивилизации, рассказы о которой сравнимы только со сказками о страшных монстрах, которых никто не видел, а те, кто встречал, уже не могут жить как прежде. Современники, встретившие Есенина в Москве, впоследствии написали в мемуарах практически одно и то же. «Воспоминания давали нить его жизни», — пишет Софья Виноградская. «Заполняли все ее периоды. Только в воспоминаниях о поездке в Европу и Америку он был скуп. Он не любил говорить об этом, и из случайно оброненных им фраз осталось впечатление о сплошных скандалах по ресторанам и большой, мучительной, одолевавшей его там тоске». Похожую ситуацию описывает и редактор «Красной нови» Александр Воронский. Есенин рассказал, что он недавно возвратился из-за границы, побывал в Берлине, в Париже и за океаном, но когда я стал допытываться, что же он видел и вынес оттуда, то скоро убедился, что делиться своими впечатлениями он или не хочет, или не умеет, или ему не о чем говорить. Он отвечал на расспросы односложно и как бы неохотно. Ему за границей не понравилось. В Париже в ресторане его избили русские белогвардейцы, он потерял тогда цилиндр и перчатки. В Берлине были скандалы, в Америке тоже. Европа Есенину не понравилась, вспоминает Стырская, с первого взгляда, с первого шага. С самого начала она была враждебна ему, чужое. Но больше чем чужое, он ненавидел встречи с мигрантами, которые оканчивались неизбежными скандалами. В этом была какая-то предопределенность. Иммиграция была для него трижды чужое. Сергей Есенин действительно не хочет рассказывать о поездке. Слава его за рубежом была далеко не поэтическая. Повествовать друзьям о скандалах, о выяснении отношений с Дункан, о том, как ему запрещали гулять, он, безусловно, не желал. Да и о творческих неудачах говорить тоже не хочется, ведь они идут вразрез его самоидеализации. Он поскорее хочет забыть всю эту поездку, начать новую жизнь в Москве, восстановить все связи и продолжать писать стихи. Первое выступление и встреча с Галей. Проведя почти месяц в родной России, Есенин успевает повидаться со всеми своими московскими друзьями и знакомыми. Теперь приходит пора вновь выступать, читать стихи и быть первым поэтом. В газете «Известия ЦИК СССР» и в «ВЦИК» сообщается. Во вторник, 21 августа, в Политехническом музее состоится первое выступление Сергея Есенина по возвращении из-за границы. В программе. Впечатления о литературе, театре и живописи в Америке и Европе. Новые стихи – Берлин, Милан, Париж, Нью-Йорк. вечере участвуют также поэты Грузинов, Ивнев, Марингов, Ройзман, Шершеневич и Эрдман. В литературных кругах возвращение Есенина производит эффект разорвавшейся бомбы. Люди желают увидеть и услышать любимого златоглавого хулигана. Вечер обещает быть грандиозным. Как вспоминал Рюрик Ивнев, здание музея стало походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приобрести билеты. Участники пробирались с не меньшим трудом. Когда борьба за места заканчивается и зал заполнен, на сцену выходит председатель и объявляет, что сейчас будет выступать Сергей Есенин. Он поделится своими впечатлениями о турне. Наконец, тишину нарушает голос Есенина. Но через какое-то время зрители замечают, что с поэтом что-то не то. То ли он отвык от выступлений, то ли скован. Присутствовавший на вечере Рюрик Ивнев вспоминал, что голос поэта неуверенный, а сам Есенин сбивается, делает большие паузы, чтобы настроиться. Как Есенин не старается, но передать свои впечатления о поездке у него не получается, и вместо красивой эмоциональной речи о том, как советский поэт дал жару Западу, Зрители слышат лишь отрывистые фразы. «Зал насторожился», — вспоминает Ивнев. Послышались смешки и пока еще не громкие выкрики. Реакция зрителей на такой вымученный рассказ крайне негативна. В эти минуты есенинского замешательства Рюрик Ивнев, смотря на сцену, вспоминает слова, сказанные ему Есениным весной 1917 года. «Стихи могу, а вот лекции не умею». «И это все ваши впечатления?» раздался в зале иронический голос. Есенин побледнел, продолжая Тывнев. Вероятно, ему казалось в эту минуту, что он проваливается в пропасть. Но вдруг он искренне и заразительно засмеялся. «Не выходит что-то у меня в прозе. Прочту лучше стихи». И он начинает читать. Публику в это мгновение буквально подменяют. Все зрители оказываются во власти поэта, в плену его стихов и голоса. В момент чтения руки Есенина плавают в воздухе, словно отделяя реальность от иллюзий. Мир, звучащий со сцены, живой, энергичный, могущественный. Каждое прочитанное стихотворение сопровождается восторгом и неистовством публики, только на этот раз публика заряжена положительными эмоциями. Это триумф. Сердце каждого зрителя покорено, завоевано. В этот вечер в зале присутствует и Галина Бенеславская. Она не могла. не имела права пропустить этот вечер. В своих воспоминаниях она никак не описывала этот момент, поэтому нам неизвестно, когда именно после столь продолжительного расставания встретились их глаза. Каждая минута без любимого Сергея казалась ей невыносимым бременем. Но вот прошло целых полтора года. Полтора года. Она видит его. Она слышит его. Она чувствует его совсем рядом, стоит только протянуть руку. Сложно описать ту страсть и эмоции, что переживает Галя в этот момент, как вырывается наружу ее плененное сердце. В тот же вечер Галя получает записку от Сергея Покровского. «Я очень хотел быть к концу около Политехнического музея, но, увы, даже с четырьмя полосками я, кажется, погибну. А очень хотелось увидеть твои горящие глаза и испортить немного твое очарование. Сейчас, быть может, я на грани Яниного предсказания. Приедет и так далее. Ну — Ну-ну, посмотрим. Будет все-таки интересно, если Яна окажется пророком. — А знаешь что? Я, пожалуй, шучу, а мне все-таки как-то нехорошо. Это правда. Предсказание, о котором пишет Покровский, было пари, заключенное между ним и Яной Козловской. Она была уверена, что когда Есенин вернется в Россию, то они с Галей обязательно сойдутся вместе, а Покровского попросят закрыть дверь любви с обратной стороны и не мешать. Сам же Покровский принял пари и всеми силами старался не проиграть. Но после выступления Есенина в Политехническом музее уверенность Покровского меркнет. Отношение Бенеславской к Покровскому начинает заметно меняться в худшую сторону. Она становится более равнодушной и местами циничной. Ведь ее любимый Сережа вернулся. Покровский понимает, что их отношения постепенно растворяются в галиных чувствах к Есенину. И он начинает заваливать ее письмами, в которых чувствуется непереносимая и выжигающая душу боль. 24 августа. Утром ты была совсем не моя. Мне уже не очень весело. Ну скажи прямо. Ну уйди прямо, но ну, не злобно. Я порой бываю нехорошим и могу наделать черти что. 26 августа. Какая-то тревога сверлит сознание. 27 августа. Да, любовь зараза. Влюбленный Покровский идет на всякие подростковые хитрости. Он пытается задеть Галю, ревнует в письмах, рассказывает о своей первой любви, но все попытки тщетны. Бениславская вся растворяется в приехавшем Есенине и ничего не замечает. Тем не менее, она все равно не уходит от Покровского, а держит его в неопределенности и даже при появлении Есенина не дает ему четкого ответа. Встреча с Львом Троцким Однажды во время разговора Яков Блюмкин делает Мариингофу и Есенину предложение. Мариингов вспоминал. «Ребята, хотите повеседовать со Львом Давидовичем?» покровительственно спросил Блюмкин. «Я могу устроить встречу». «Хотим, очень, устраивай». Примерно через неделю Блюмкин явился к нам на Богословский. Я лежал с перевязанной шеей и каждые четверть часа полоскал горло перекисью водорода. Ребята, сегодня едем к Льву Давидовичу. Будьте готовы. Есть, будем как огурчики. И счастливый Есенин побежал мыть голову, что всегда делал, когда хотел выглядеть покрасивее и попоэтичней. — Ой, а у меня 38,5. Ангина проклятая, простонал я, поспешно разбинтовывая шею. Да яшенька, пожалуйста, брюки. И не подумаю давать. Лежи, Анатолий. Я не могу позволить тебе заразить Троцкого. Яшенька, милый, «Дурак, это контрреволюция!» «Контрреволюция?» — испуганно пролепетал я. «Лежи, забинтовывай шею, полощи горло», — повелел романтик, торопливо отходя от моей кровати. Аудиенция Есенина у Троцкого происходит 21 августа 1923 года. Есенин очень уж хочет похлопотать о крестьянском журнале для большого издательства, которое он планирует создать. Блюмкин предупреждает Есенина, что Троцкий действует на людей гипнотически. и что, когда у него был Маяковский, то дрожал, как щенок. Как уже писал Мэриенгофф, мытье головы для Есенина ритуал священный. Никто и никогда не видел его с грязными волосами и неухоженным. Вот и в день аудиенции он не изменяет своей привычке. По пути в парикмахерскую он встречается с женщиной, которая навсегда изменит его поэзию. Звали ее Августа Миклашевская. Их с Есениным знакомит уже жена мариенгофа Анна Некритина. Сама Миклашевская после вспомнит эту мимолетную встречу. И думать голову, вызывают в Кремль», — сказал Есенин. Цель этой аудиенции сугубо деловая. Есенина и Троцкого связывает один интерес — любовь к литературе и пути ее развития в молодом советском государстве. Троцкий сам пишет критические статьи и следит за литературной жизнью страны. Он единственный из высших руководителей страны, кто впоследствии напишет проникновенный некролог на смерть Есенина. Лев Давидович очень симпатизирует его поэзии. Есенина он критикует уважительно, с задором. Уже в кабинете наркома Сергей Александрович затрагивает важную для него тему. Матвей Ройзман опишет встречу со слов Якова Блюмкина. Есенин заявил, что крестьянским поэтам и писателям негде печататься. Нет у них ни издательства, ни журнала. Нарком ответил, что этой беде можно помочь. Пусть Сергей Александрович по своему усмотрению наметит список членов редакционной коллегии журнала, которые разрешат. Ему, Есенину, будет выдана подотчетная сумма на расходы. Он будет печатать в журнале произведения, которые ему придутся по душе. Разумеется, ответственность, политическая и финансовая за журнал, целиком ляжет на Сергея. Есенин подумал-подумал, поблагодарил наркома и отказался. Когда вышли из кабинета, Блюмкин, не скрывая своей досады, спросил Есенина, почему тот не согласился командовать всей крестьянской литературой. Сергей ответил, что у него уже был опыт работы с Клычковым и Орешиным в трудовой артели художников слова. Однажды выяснилось, что артель осталась без гроша. А кто поручится, что это же не произойдет и с журналом? Он же, Есенин, не так силен в финансовых вопросах, а заработать себе на спину бубнового туза не собирается. Отказ Есенина очень понятен. Планы по изданию альманаха «Россияне» у него действительно есть, и он очень хочет иметь свое издательство. Но если слушатель вспомнит, как Есенин подготовился к своей заграничной поездке, то легко представит, как именно Сергей Александрович желает делать журнал. Он по многу фантазирует о том, как это будет, но трудиться и по крупицам создавать будущий альманах он не может в силу внутреннего кризиса и импульсивности. Хочет, но не может. Это очень важно. Психоаналитик Карен Хорни так описывает внутренние ощущения невротика перед трудностями. Поскольку его основная цель — это достижение славы, его перестает интересовать процесс обучения, дела или продвижение шаг за шагом. Фактически он склонен презирать подобное. Он не хочет взбираться на гору, он хочет сразу оказаться на вершине. Следовательно, он теряет представление о том, что означает эволюция или рост. даже пускаясь в рассуждение о них. Поэтому Есенин хочет больше воображать о журнале, нежели в действительности прикладывать усилия для его создания. Достижение славы – первоочередная цель Есенина. Но она зиждется на воображении, а не на кропотливой и организационной работе и конкретных целях. Поэтому поэт не желает ни с кем делить свою славу. Должен быть только он и его величие. Такую позицию Есенина вспоминал современник Фомин. Идут долгие споры с Сергеем Клычковым по поводу издания этого альманаха. Есенин хотел быть единоличным редактором, на что Клычков не соглашался. Когда я писал данную главу и изучал документальные материалы об аудиенции, то испытал острое недоумение. Ведь до этого я прочитал десятки разных книг, где эта встреча описывалась совсем иначе, более агрессивно, конфликтно и остро. Было ощущение, что кто-то меня обманывает. Кто же прав? К сожалению, изучение источников и фактов и выстраивание их в общую хронологию дало мне понимание. Многие авторы книги Есенине, мягко говоря, нечисты на руку. И тут мы впервые поговорим о сторонниках версии убийства поэта и как они извращают его биографию. А именно, ими была сочинена гипотеза о ненависти Троцкого к Есенину. В конце 20 века в прессе стала популярна версия политического убийства Есенина. А если есть убийство, то должен быть мотив. Это ведь обязательный элемент в любом детективе. Так и было придумано, что на встрече Троцкий заставлял Есенина работать на себя, всячески угрожал, но гордый поэт отказался и оскорбил Троцкого. После этого нарком возненавидел поэта и затаил обиду, которая и послужила поводом к устранению. Раз авторы об этом писали, значит, на это указывают какие-либо факты и источники. Тогда я снова перечитал с десяток этих книг, но ни в одной из них не было никаких источников на мемуары или иные документы, которые бы подтвердили какой-либо конфликт между Троцким и Есениным по ходу встречи. Что же было в реальности? У нас есть масса документальных подтверждений, что никакого конфликта во время встречи не было. Все прошло культурно. Да я о журнале первый заговорил Есенин, а не Троцкий. Реакция наркома на идею Есенина была вполне очевидной. Ваша идея вы и делаете, а мы поможем. Троцкий ничего сам не предлагал, и уж тем более ни к чему не принуждал. И воспоминания современников это подтверждают. Да, государство могло оказать Есенину поддержку, но вся инициатива и ответственность лежат на его плечах. А Есенин, ух, как не любит ответственность. Поэтому и отказался. Тем не менее, после аудиенции мнение Есенина о Троцком было самое восторженное. 29 августа Есенин пишет Айсидоре Дункан письмо, в котором, конечно, немного лукавит, но его мнение о Троцком четкое. «Был у Троцкого. Он отнесся ко мне изумительно. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство. Желаю успеха и здоровья, и поменьше пить». А Василию Насеткину Есенин и вовсе говорит, что считает Троцкого идеальным законченным типом человека. Крестьянский поэт, друг Есенина, будущий муж Екатерины Есениной. Также Рюрик Ивнев записал в своем дневнике. О беседе с Троцким ничего путного не рассказал. В общем, говорит, что Троцкий принял его хорошо, и он очарован Троцким. Именно потому ничего и не рассказал, что ничего такого на встрече и не было. Пообщались о литературе и разошлись. Из имеющихся воспоминаний и фактов говорить о какой-то вербовке невозможно, зато можно констатировать, что очередной миф в биографии поэта развенчен. Я очень надеюсь, что слушатели будут основываться именно на фактах, а не подтягивать их под уже сложившуюся в голове версию. Где жить? В сентябре 1923 года остров встает вопрос о жилье. Полтора года отсутствия напоминают о себе в первую очередь отсутствием жилья. Своего личного угла у Есенина не было и до отъезда. Напомню, что перед знакомством с Дункан он жил под одной крышей с Мариенгофом. По возвращении разладились или потерялись отношения со многими, у кого он мог бы переночевать. Зная обаяние Сергея Есенина, за первые недели в Москве он налаживает все свои прежние связи, знакомства и даже заводит новые. Поэт знакомится с редактором Александром Вронским, с которым его в дальнейшем будут связывать хорошие отношения. но вопрос жилья по-прежнему остается открытым. Где жить? 14 сентября Эсидора Дункан выезжает на гастроли в Кисловодск. В ее отсутствие Есенин может жить на Пречистенке, но странным образом он переезжает оттуда в их бывшую с Мариинговом квартиру в Богословском переулке. Сам Мариингов в это время с семьей отдыхает в Одессе. Пока Есенин путешествовал, Мариингов женился на актрисе Анне Некритиной. У них родился сын. Некогда эпатажный Дэнди Анатолий стал ответственным семьянином, для которого богемное хулиганство ушло в прошлое. Теперь у Анатолия на первом месте не Есенин, а семья. И рано или поздно эта семья вернется в свою квартиру, а новорожденному сыну необходимо спокойствие и тишина. Семейная идилия Мариенгофа шла наперекор вольной жизни Есенина, и поэтому, когда супруги вернутся, придется съехать и отсюда. Поэтому Есенин перебирается жить к Ивану Старцеву, который позже вспомнит. у него не было квартиры. Мы с женой предлагали ему окончательно перебраться в нашу большую и светлую комнату, где бы он мог спокойно работать и отдыхать. Отнекивался. То собирался ехать в санаторий поправлять нервы, то говорил «пойду попрошу себе жилье». Что такое, хожу как бездомный. Бесприютность его очень тяготила. Не раз с обидой за себя заговаривал о своей прежней жене. Положение действительно было очень тяжелое. Вещи и рукописи были разбросаны по разным квартирам Москвы. Ночуя у меня и желая утром переодеться, он подчас бывал вынужден или одалживать необходимые ему вещи, или тащиться за своими вещами в другой конец Москвы, где они были оставлены. Сам Есенин так никуда и не пошел, и жилья не попросил. Иван Старцев подметил одно очень интересное обстоятельство. Отсутствие жилья — это не только собственный угол и постель каждую ночь. Это и вещи, которые всегда должны быть в одном месте. А теперь представьте, когда у вас нет своего дома, ваши вещи хранятся у знакомых в разных точках города, и для того, чтобы одеться, вам нужно сначала поехать к одному, а чтобы взять рукописи и документы, поехать к другому. Рукописный архив Есенина хранился у Сахарова. Вам придется жить у чужих людей, мешая их устоявшемуся образу жизни, стеснять их своим присутствием. Необходимо подстраиваться под чужой распорядок дня, чтобы не мешать? а потом через день мотаться по городу туда-сюда за вещами, перевозя чемоданы каждый раз в новую квартиру, из которой через неделю снова нужно съезжать. Такой образ жизни изрядно вымотает и доведет до ручки любого человека. Ведь со времен древних родовых общин для человека в первую очередь необходимо наличие собственного дома. Сегодня нам тяжело представить такую картину жизни, но Сергей Есенин вел именно такой, скитальческий образ жизни, и треклятая бесприютность наваливалась на него серьезной проблемой, которая влияла и на его эмоциональное состояние. Утомленность и эмоциональное истощение звали Есенина еще летом лечить нервы, но по возвращении он так и не лег в клинику, считая, что у него слишком много дел. Бесприютность еще одним грузом ложится в копилку самобичующих мыслей и порождает ощущение ненужности себя. Но при этом, будучи взрослым, Есенин сам палец о палец не ударяет, чтобы найти себе жилье. Вместо него этот вопрос решают друзья. Анна Назарова вспоминала. За дело с квартирой взялась я. Позвонила в Моссовет какому-то Добролюбову, который сказал мне, что они письмо переслали по назначению, то есть в Московское управление недвижимым имуществом. Я отправилась в Муни. Там была принята зав. Муни товарищем Поповым. Я не помню в точности всего нашего часового разговора с товарищем Поповым, Но его замечание вроде у Есенина есть жена, Дункан, а у нее целый особняк. Почему он не живет в нем? Как вы наивны, знаете, сколько в Москве поэтов? Неужели всем я должен давать квартиры? Ведь живет же где-то сейчас Есенин. На что ж ему квартира? И многие другие, подобные им, врезались мне в память. Со злостью хотелось обругать этого сытого человека, имеющего спокойную квартиру, и хлопнув дверью уйти, но. Вспомнив мучения Сергея Александровича, я еще любезнее начала буквально просить понять безвыходное положение такого таланта, как Есенин. «Все они таланты!» — буркнул Попов и, написав что-то на пачке бумаг, дал их мне. «Пойдите в Краснопресненское Руни!» Анна Назарова добивается, что Есенина ставят в очередь на октябрь. Но и в октябре, и позже это затея не увенчается успехом. Есенин так и не получит квартиру. Возмущения заведующего были очень логичными. Есенин – законный муж Айсидоры Дункан, а у нее целый особняк на Пречистенке. Брак они не расторгли. Брак будет расторгнут только после смерти Есенина. Юридически они супружеская пара, и им выделен особняк. Там и живите. И тут вполне понятно удивление заведующего по поводу требования еще и квартиры. Наглость, не иначе. Второй причиной мог стать тот факт, что Есенин нигде не работал. Официально трудоустроенные граждане получали комнаты и квартиры. Галина Бенеславская, работавшая в «Бедноте», получила комнату в доме, отданном газете. Он так и назывался «Дом бедноты», и там жили все сотрудники редакции. Многие другие поэты также имели комнаты и квартиры от предприятий, в которых работали. Есенин же свободный художник, который нигде не числится, а посему квартира ему не полагается. Такой уж была советская бюрократия. Одного таланта мало. Все-таки страна рабочих. Вскоре Есенин съезжает из квартиры Старцева и временно поселяется у Бенеславской.